Глава 10. Ощущение погружения. Складывается группа, основавшая впоследствии первую компанию, выпускавшую продукты виртуальной реальности. Женщина как стволовая клетка общества. Любезность должно быть действительно существует в мире. Я брал на работу тех, с кем вместе путешествовал И они помогали мне воплощать совершенно безумные проекты. До сих пор этому удивляюсь. В то время люди были открыты и готовы к воплощению совершенно фантастических замыслов. Я не в силах выразить словами, насколько я благодарен тем легким на подъём чудакам. Помните Стива Брайсона из компании в Сан-Ивейле, которая занималась разработкой видеоигр? Да, конечно, я согласен впахивать в домишке у Джарона над непонятным экспериментальным языком программирования без какой-либо перспективы или планов на будущее. Любой, перед кем встает задача разработать новый язык программирования, недооценивает ее. Вскоре мы со Стивом были ошеломлены. Нам требовалось найти еще больше людей, умных людей, способных прожить на свои средства, деятельных, готовых начинать с нуля. проект с потенциалом глобальных последствий. И где же их найти? Снова в ресторане Хунани. Самое время обратиться к большой женской сети. Э, к кому? Он должен связаться с сетью на севере. Нет, на юге. Все, что у меня получилось сказать, как будто мы в стране Оз». Ты заметил, Не знаю лучшего способа рассказать об этой стороне Кремниевой долины 1980-х годов. Но женщины выполняли роль администраторов живых социальных сетей до того, как появился интернет. Коммерческие рекрутеры в настоящей Кремниевой долине не приживались. Это были просто обманщики-однодневки, наживавшиеся на зеленых новичках вроде меня. Настоящая долина держалась на том, что небольшая неофициальная группка суперобщительных, наделенных властью женщин держала связь со всеми, создавая компании и даже целые технологические движения. В хрониках Кремниевой долины всегда упоминают таких флагманов компьютерной индустрии, как Стив Джобс, и это правильно, но в них никогда не упоминаются имена женщин, которые сделали, возможно, не меньшую работу на благо этого места. Линда Стоун Представитель сети на севере позже была хорошо известна в руководстве Apple и Microsoft. Она оказала огромное и неоспоримое влияние на эволюцию Кремниевой долины, но список ее достижений не отражает ее роли в полной мере. Благодаря Lindy, Apple начала производить контент в те дни, продаваемый на компакт-дисках. Помните, CD-ROM дисководы? Она же принимала участие в ранних разработках виртуальной реальности, которыми занималась Microsoft. Но в истории не упоминается то, что многие хакеры, устроившиеся на работу в ту или иную компанию или работавшие над тем или иным проектом, оказались на своих местах благодаря ей. Коко Конн, жившая в Лос-Анджелесе, на юге знала всех и перезнакомила между собой по меньшей мере половину разработчиков виртуальной реальности в 1980-е годы. Она профессионально работала с детьми виртуальной реальности и занималась организацией мероприятий, связанных с виртуальной реальностью, для SIGGRAPH специальной группы по графическим и интерактивным методам. Маргарет Минский из Массачусетского технологического института также входит в этот список. Еще один яркий пример Мэри Спенглер, одна из главных фигур программы Values: Человеческие ценности и стили жизни из Стэнфордского научно-исследовательского института, полностью изменившая маркетинг XX века. Интервью с Мэри можно посмотреть в документальном фильме Century of a Self. Не помню, говорил ли кто-то в то время, что большую женскую сеть в конечном итоге могут заменить роботами с искусственным интеллектом, которые в любую минуту придут на смену мамочке по найму. Но именно это и пыталась сделать Кремниевая долина. Это называется социальные сети. И этот механизм работает не так. Моя первая постоянная девушка в Кремниевой долине оказалась чуть менее известной персоной в большой женской сети. Не буду называть ее имени, поскольку она не была публичным человеком, но она познакомила меня со многими моими соратниками. Она писала диссертацию в Стэнфорде о мужской сексуальности и жила в эпицентре хакерской культуры. В одной комнате с ней жили сотрудник Сан и один из первых сотрудников Apple. Через нее я познакомился с Энн Ласко и Янгом Харвилом. Они преподавали живопись в колледже штата Вашингтон. И приехали в город получать докторскую степень в Стэнфорде. Эн изучала промышленный дизайн, а Янг был художником и голографистом по программе изящных искусств. Они были женаты, что в наших кругах было в новинку, и воспитывали парочку чудесных и очень подвижных ребятишек. Невозможные объекты. В то время дети для большинства из нас, одиноких хакеров, были не более чем абстрактным теоретическим понятием. Помню, как рассуждал с приятелями, что если бы у нас были дети, то мы бы прямо с рождения надели на них очки виртуальной реальности. Потом, когда дети подрастут, на них можно было бы надеть шлемы побольше, но только во сне, чтобы дети всегда были в виртуальной реальности. Наши дети выросли бы в четырехмерном мире и стали бы непревзойденными математиками. Через несколько десятков лет, когда я перерезал поповину своей дочери, Я вспомнил то забытое рассуждение. Разумеется, я не принес детскую систему виртуальной реальности в родильный дом. Ну ладно. Когда Лили Белл исполнилось 8 или 9 лет, я рассказал ей об этом, и она страшно рассердилась. "Я могла быть первым в мире ребенком, который был жил в четырех измерениях, а ты мне не дал!" Затем она потребовала четырехмерные игрушки виртуальной реальности, и ей особенно удавались манипуляции с гиперкубками, Так что мораль истории такова: Никогда не бывает поздно. Если вас манит эта идея, помните, что в VR-сообществе существует соглашение, что виртуальную реальность нельзя показывать детям до 6 лет, а некоторые ученые рекомендуют подождать до 8 или 9. У детей должны развиться базовые двигательные навыки и навыки восприятия в той среде, в которой эволюционировала нервная система человека. У моей дочери было столько же опыта виртуальной реальности, сколько и у любого другого ребенка в мире. И ей это нравится. Это несказанно радует меня. Не меньше, чем играть с виртуальной реальностью, она любит прыгать на батуте. Думаю, это правильно. Виртуальная реальность должна быть просто одним из удовольствий этой жизни, а не заменой самой жизни. Я заметил, что дети пользуются виртуальной реальностью более здраво, чем видеозаписями или играми. Для того, чтобы я мог провозгласить свою победу, нужно больше исследований. Но в то время все мы думали, что именно так и произойдет. От телевидения и видеоигр люди впадают в транс, становясь похожими на зомби, особенно дети, которых становится просто не оторвать. А виртуальная реальность активна, и через некоторое время от нее начинаешь уставать. Триптикх Н и Янг были первоклассными иллюстраторами. Вместе с Янгом мы работали над триптихом, изображавшим естественную или истинную реальность. Работа Янга смешанную реальность, снова Янг и полную или виртуальную реальность, как ни странно, моя. На наших рисунках в каждом кадре одна и та же пара общается, прикасаясь к лицу друг друга. Позже я использовал это изображение как концепцию компании по привлечению инвесторов для первой фирмы, выпускавшей продукты виртуальной реальности. Я расположил рисунки вертикально, так что естественная реальность оказалась наверху. Она всегда должна оставаться наверху, если мы не хотим путаницы и манипуляций. Почему смешанная реальность находится в центре? В то время смешанная реальность Узнать больше о происхождении термина смешанная реальность можно в главе Флаги расставлены. Считалась менее радикальной, этакой полумерой. Радикальным средством трансформации должна была стать полномасштабная виртуальная реальность, последний кадр. Однако смешанную реальность сложнее понять, так что она воплотилась в жизнь лишь через несколько десятков лет. Из-за этого мы теперь считаем именно смешанную реальность более радикальным и футуристичным вариантом. Старый триптих висит на стене у нас дома и до сих пор радует меня. Он боготворит связь между людьми. Существуют всевозможные очки, перчатки и другая экипировка, причудливое связующее звено между истинной реальностью и импульсом, который делает все одновременно необычным и возможным. Возможно, было бы лучше, если бы Энн руководила компанией, которую мы в конечном итоге основали. Она была нашей Венди. самой эмоционально взрослой из нас. Она разработала первые аватары и большую часть ранней атмосферы виртуальной реальности. Янг был голографистом и придумал за все эти годы новые оптические сенсоры для перчаток. Энн и Янг познакомили меня с другими людьми из колледжа Вечнозелёного штата, Вашингтон, в том числе с Чаком Блендчердном. Чак один из лучших программистов в истории, прикованный к инвалидному креслу из-за рассеянного склероза. Он был, наверное, самым вежливым и приятным из всех нас. Могу ли я признаться в том, как ужасно пытаться уместить в одну книгу всех людей, которые так много для меня значили, которые всегда были так терпеливы и великодушны по отношению ко мне? Смогу ли я вообще в полной мере рассказать о них? Чак был и остается невероятно классным программистом. Фред Брукс, в уже ставшей классикой книги Мифический месяц» The mythical man-month давно поделился наблюдением о том, что возможности программистов претерпели колоссальные изменения. Один выдающийся программист часто может дать фору целому зданию очень хороших программистов. Лучшие из них превратились в легенду. Билл Джой, Ричард Столман, Энди Херцфельд. Bill был одним из основателей Sun Microsystems, одного из гигантов Кремниевой долины. Он написал знаменитое предупреждающее эссе о будущем технологии, Почему мы не нужны будущему? Why the future doesn't need us. Ричард основал движение за распространение свободного программного обеспечения, а о наших с ним спорах можно прочесть в моей книге "Вы не гаджет". You are not a gadget. Энди написал самую первую операционную систему Macintosh. Был ли я когда-нибудь одним из них? Может быть, раньше, когда писал код Мундаст, Но Чак, несомненно все время был одним из лучших. От Чака исходила особенная брутальная харизма, небрежная, но сокрушительная яркость. Он уже передвигался в инвалидном кресле, но все еще мог писать код руками. У него была девушка, нейрофизиолог родом с Гавайев, такая красавица, что некоторые хакеры даже выходили из комнаты, когда она там находилась. потому что от одного ее взгляда чувствовали себя неловко. Впрочем, это была не ее вина. Движущая сила движка реальности. Те времена как удивляли, так и расстраивали. Я видел сны по ночам и предавался мечтаниям днём о том, какой станет визуальная виртуальная реальность, когда ее получится усовершенствовать. Какими будут шлемы виртуальной реальности для широкого использования? Продажи не было ни одного. Придется ли удерживать их на месте при помощи эластичных завязок? Как их изготовить? А как насчет аудио? Насколько быстрыми станут компьютеры? Будут ли поддерживать 3D-эффекты? Мы жили светом перед восходом солнца. Для работы с визуальным аспектом виртуальной реальности просто не существовало достаточно быстрого компьютера. По крайней мере, той виртуальной реальности, которая будет приносить удовольствие. и в значительно меньшей степени применительно к практическим целям. Вы можете считать, что это было великолепным временем полного ожидания, волшебным часом. Но на самом деле ждать, пока закон Мура продвинется чуть дальше, было настоящей пыткой, как наблюдать за чайником, который все никак не закипит. По эмпирическому закону Мура 1965 год среднее число транзисторов в микросхемах удваивается каждый год. Гордон Мур задал темпы развития технологий, и уже четыре десятилетия разработчики процессоров так или иначе следуют ему. По этому закону и предполагалось, что тех, кто не догоняет, в чем его смысл, надо доставать, пока они не дойдут до нашей степени просвещенности. Вычислительная техника становится быстрее, дешевле и распространяется шире, чем способен себе представить человек. Те немногие, кто способен представить будущее, смогут захватить мир. Закон Мура был и остается основным догматом, на котором держится понятие судьбы в Кремниевой долине. Для тех, кто догнал, закон Мура означал, что мы нашли безусловную фундаментальную реализуемую возможность. Какой бы код мы ни создали, он неизбежно кардинально изменит мировую культуру и политику, саму структуру человеческого самовосприятия. Это была не фантазия, а рациональное исследование, основанное на происходящих событиях. Священный закон провозглашали все время. Наша магическая формула звучала непонятно для непосвященных, но мы знали ее силу. Её до сих пор постоянно повторяют, хотя теперь она уже не настолько правдива. Ведь компьютеры не могут вечно становиться мощнее и дешевле. Уже можно отследить замедление, предвосхищающее последний вздох Закона Мура. Это примерно так же травматично, как понимание американцев, что на западе больше нет фронтира, граница зоны освоения дикого запада, соизмеримость человеческим воображением. На что нация отреагировала бесплодным позолоченным веком, эпоха быстрого роста экономики и населения США после гражданской войны и реконструкции Юга. Чем-то похоже на день сегодняшний. Позвольте мне мета отступление, относящееся к закону Мура, на который я натыкался постоянно, только приехав в Кремниевую долину. Я сказал: на самом деле совершенствуется лишь человеческое понимание. Обычно это называется возрастающей кривой обучения. Это был не аргумент, чтобы переспорить друзей в Кремниевой долине. Ты не догоняешь, Люди это только половые органы, которые помогают машинам размножаться и совершенствоваться, все псевдоцитировали Маклюина. Я резко возразил: "Посмотри на то, что ускоряется и на то, что не ускоряется. Чипы становятся все лучше, и это происходит все быстрее, а пользовательский интерфейс не улучшается. Разница в том, что мы очень точно определяем границы и функции чипа, и, определив их, мы можем понять их все лучше и лучше". Пользовательские интерфейсы связаны с людьми, и люди живут в большом мире, ничем не ограниченном, и мы не можем установить для них идеально четкие рамки. Так что получить кривую обучения того же типа не выйдет. Ты прав. Лучше найти способ сдерживать людей, иначе мир никогда не станет эффективнее. Да ты только себя послушай. Сложно было поспорить с богом оптимизации. Пока я не задумался о том, что стоит попытаться оптимизировать людей, я думал об оптимизации аппаратного обеспечения компьютеров. Думал над описанием, какими будут пригодные для виртуальной реальности компьютеры. Я называл их движками реальности, которые неизбежно появятся. Трёхмерные вычисления будут осуществляться за счет аппаратного обеспечения, и не просто для стандартных объектов, например, рельефа в летных симуляторах. Движок реальности сможет показать все фигуры вместе и каждую в отдельности, причем в виде сплошных поверхностей, а не контуров. В конечном итоге виртуальные объекты должны быть затенены. На трехмерном массиве появятся тени, порожденные виртуальными источниками света. Эта концепция была настолько фантастической, что ее видение вряд ли возможно адекватно передать. Должен ли стать задачей нашей маленькой группы выпуск движков реальности? Нет. Несколько выпускников Стэнфорда основали компанию Silicon Graphics, которая выпускала именно то, что нам было нужно. Но они еще не получили никаких результатов, так что мы ждали, и наше нетерпение возрастало. Множество прикосновений. Раз для работы с полноценной трехмерной графикой было рано, мы могли вплотную заняться гаптикой. Термин происходит от греческого слова хаптикус и означает способный вступать в контакт. Впервые его предложил еще Исаак Барроу в своих Lectures on 1683 года. Но до недавнего времени термин почти не использовался. В широком смысле гаптика означает ощущение, исходящие от сенсорных клеток кожи, мышц или сухожилий, то есть ощущение, сообщаемые через спиной мозг, соединяющий орган чувств с мозгом, а не через пучок нервных окончаний. Невозможно отделить подобного рода ощущения от движения, так что гаптика связана не только с чувственным восприятием. Гаптика включает в себя прикосновение и ощущение, а также восприятие телом собственной формы и движения и сопротивления препятствиям. Этому термину на удивление сложно дать точное определение, поскольку то, как тело ощущает само себя и окружающий мир, До сих пор полно загадок. Гаптика связана с вашим чувственным восприятием поверхности, шершавая она, податливая, острая или дрожащая, и с тем, как вы ощущаете удар пальцем ноги или поднятие тяжести. Это поцелуй, кошка лежащая на коленях, гладкие простыни и неровные пустынные дороги. Это удовольствие от занятия любовью, с которого начинается жизнь человека, и боль от недуга, в которой она заканчивается. Это самый опасный момент насилия. Это ощущение, которое больше всего пересекается с нашими чувствами. Когда речь идет о том, как наше тело определяет, что мы движемся, в первую очередь мы думаем о вестибулярном аппарате внутреннего уха. Но гравитация и инерция тоже ощущаются всем телом, которое помимо всего прочего представляет собой еще и разветвленную систему датчиков ускорения. В правильных условиях мы ощущаем звуки ступнями и действительно всем телом. Именно это и стал означать термин клубная музыка с тех пор, как изобрели низкочастотные динамики. Подразумевает ли гаптика боль в животе? Ее границы можно обсуждать. Мне нравится модальность гаптики отчасти потому, что мы так и не научились с ней работать и не оценили ее в полной мере. Личный фронтир Мы не с таким знанием дела говорим о гаптике, с каким говорим о цветах, формах или звуках. Каким должно быть стекло смартфона? Гладким, конечно же. Но и от кухонной раковины мы хотим, чтобы она была гладкой. Стекло прохладно-гладкое, скользяще-гладкое, немного податливое, создает слабое ощущение захвата, так что по нему не скользишь как по льду. Как назвать это ощущение одним словом? Разработчики стекол для смартфонов могут говорить об этом, используя инженерные термины с количественными характеристиками, но их терминология еще не слишком хорошо прижилась в языке. Мы стремимся к аналитическим метафорам. Хотим отчетливо видеть ситуацию, а гаптические метафоры говорят о развитой интуиции, внутренних ощущениях. Гаптика делает тебя частью окружающего мира, а не просто наблюдателем. Прочие ощущения в сравнении с гаптикой отстраненные. Глаза и уши интерактивны в том смысле, что они исследуют обстановку, незначительно и бессознательно изменяя расположение. Стратегия шпионской подводной лодки. Но гаптика требует непосредственного контакта с миром. Чтобы почувствовать объекты, нужно надавить на них. Нужно по меньшей мере изменить их порядок, чтобы воспринимать их. Каждое прикосновение срезает как минимум стружку с того, к чему прикасаются. Камень в Мекке с каждым годом уменьшается, а в стекле появляются крошечные выемки в тех местах, где вы прикасаетесь к телефону чаще всего. Вы непогода своего мира, от которой он постепенно разрушается. Таковаться на ощущении Когда я снова вспоминаю об этом, мне становится смешно при мысли, что закон Мура заставил нас создавать полезную технику для каждой модальности ощущений последовательно, а не для всех сразу. Сначала гаптика, потом слух, потом зрение, потом обоняние, вкус и еще много возможных ощущений, еще не попавших в этот список. Смешно, потому что это зеркальное отражение того, как я постепенно возвращал себе способности воспринимать мир оправляясь от травмы, полученной из-за смерти матери. Проделки гаптики. Наша работа с гаптикой процветала под руководством одного из первых членов нашей команды, с которым мы познакомились не через большую женскую сеть. Том Циммерман подошел ко мне после одного из выступлений и сказал: "Слушай, ты говорил о том, как попасть в виртуальную реальность. И угадай, что я сделал?" сенсорную перчатку. Одно ещё деск Кремниевой долины в том, что ты просто натыкаешься на таких людей. Наша встреча была фантастической. Одним из главных препятствий нашей работы было то, что с компьютером мы могли взаимодействовать лишь пространственно, с помощью устройства, мышки, светового пера или джойстика. Да и компьютерная мышь тогда считалась экзотикой, которую не везде достанешь. Но если бы нам удавалось уловить движение всей руки, то мы могли научиться захватывать виртуальные объекты, придавать материалу форму или даже играть на музыкальном инструменте. Создание моста между тем, каким образом природа научила человеческое тело экспрессии, и цифровым миром было наконец-то в буквальном смысле в наших руках. Я познакомил Томас Сен Янгом, Стивом Чаком и всеми, кто присоединился к нашей команде VIPL. И мы принялись за работу. Мы создали несколько интересных демонстрационных версий на 8-битной машине в моей развалюхе. Одну из них мы назвали Grasp, потому что для работы с ней использовалась перчатка. Можно было провести рукой перед экраном, и маленькая рука, нарисованная на компьютере, двигалась по нему, имитируя наши жесты. Потом можно было захватывать и перемешивать фигуры и формы, чтобы казалось, что вы их касаетесь. Grasp работала быстро, Поскольку картинки на экране оперировали жестким машинным кодом, что я объясню в приложении о финотропном программировании, можно было строить игры, математические модели и интересные рисунки. Ничего особо сложного, но по тем временам невероятно впечатляло. Работа велась без какого-либо бизнес-плана. Мы не стремились к известности в научных кругах. Мы не надеялись на публикации или приглашения к участию в конференциях. Мы просто получали удовольствие от того, что делились идеями за dim sum'ами. Алан Кей, возможно, главный вдохновитель принципа, по которому работают современные ПК и смартфоны, и бывший студент Айвина Сазерленда, увидев GRASP, сказал, что это лучшая программа из всех написанных на микропроцессоре. Хотя стоит заметить, что его работа в парк была выполнена на чипе другого типа под названием секционный процессор Не уверен, что на сегодняшний день существует хотя бы видеозапись этого проекта. Он утерян, как и многое из ранней культуры программного обеспечения, созданного на старых машинах, которые нельзя восстановить.